И хлебе ног. Я ещё жив. Давайте ещё немножко посидим, сказал я. Вы-то уже бывали в подобной ситуации. А мне трудно смириться с тем, что я попался в ваши руки. Именно в ваши, майор. Я уже полковник, рассмеялся Берцио. Счем от души вас и поздравляю. Берцио смотрел на меня почти с нежной жалостью. "Увы", сказал он. Вроде сочувсте мне. Мир так подлу устроен, что за всё надо платить, даже за свои ошибки. Я ведь расплатился за свой промах в Граево. А теперь настала ваша очередь. Ваша правда, согласился я, за всё приходится платить. А бесплатно сыр бывает только в мышеловках. Тут мне вспомнились прежние уроки храмово. И в этот же момент пустая тарелка в моих руках превратилась в смертельное оружие. Берцио лежал на полу. Из наружного кармана его мундира я извлёк свой Браунинг, а из внутреннего его револьвер. Конечно, в иных условиях можно было бы и переодеться в его форму, но сейчас было некогда. Минуя туалетную комнату, я спустился во двор. На улице нанял пролётку, увел её в кучеру на товарную станцию, можешь не спешить. Просто мне было необходимо время, чтобы обдумать своё дальнейшее поведение. Товарная станция пришла мне в голову случайно, но явилась хорошей выдумкой. Наверное, меня станут ловить на вокзале или в порту, но вряд ли полиция догадается искать меня среди товарных составов. На окраине города я расплатился с извозчиком. Конечно, как и водится, забор, ограждающий станцию, был украшен немецким "Запрещено", но я, как истинно русский и православный, ногой выбил одну из досок и протиснулся на зашлакованную территорию станции. Мне повезло. На запасных путях, в неразберихе множества гружёных платформ и остывших локомотивов, я нашёл то, что мне надо. Это был пятиосный компаунд завода в Борзего, с управлением которого я был знаком ещё с молодого, когда служил в Граево. Паровоз сердито попыхивал, уже готовый тащить порожняк в сторону польского Щецина. Я заглянул в будку. Там никого не было. Очевидно, машинист и его свита отлучились перед отправлением. Я понимал, что далеко от Кёнигсберга мне уехать не дадут. Хоть бы выбраться за Пресиж-Эйлау, думал я. Это была первая крупная станция на моём пути, место известное в истории, где в 1807 году Наполеон сражался с нашими войсками, отрезая им пути отступления на родину. И в этом я вдруг уловил некий символический смысл для самого себя. Оглядевшись по сторонам, я разомкнул крюк сцепления паровоза от состава. Одним прыжком заскочил в будку. Светофор был ещё перекрыт, но меня это не касалось. Одно движение кулисы, и мой компаунд взял разбег. На русских дорогах машинисты обычно держали давление пара на отметке в 12 атмосфер, а за границей держали выше, и я разогнал компаунд сразу на 15 атмосфер. Пришлось скинуть пиджак и поработать лопатой, беря уголь из тендера. Помню, я был озабочен одним только бы проскочить пресиш Эйлау. Конечно, на товарной станции уже спохватились с пропажей паровоза, и я теперь летел под семафорами, сигналищами мне красными фонарями. Стрелка манометра коснулась отметки 17, но мне сейчас было на это наплевать. Вот и пресиш Эйлау. Мимо стремительно пронесло асфальтированный перрон, украшенный цветочными клумбами. Редкие фигуры пассажиров и дачников, но меня здесь, кажется, уже поджидали. Мой локомотив четырежды вздрогнул, когда под его ведущими колёсами взорвались четыре предупреждающие петарды. "Пора", сказала себе, надевая пиджак. Станция исчезла за поворотом. Я отжал форс-кран. Стравливая излишки пара в сифон и долго стоял на узеньком трапе, примериваясь к прыжку. Наконец, я заметил пологий откос, заросший густой травой и прыгнул. Потом, очухавшись, долго ползв в травятый сквер Браунинг, выскочивший при падении из кармана, встал, всё в порядке. От моего паровоза где-то за лесом виднелся дым. Очень долго я шёл лесом, мысленно рисуя в воображении карту Восточной Пруссии, дабы лучше ориентироваться. Мне вспомнилось, что близ границы множество озёр, богатых рыбой, и там издревле живут русские староверы, занятые рыбным промыслом. Вряд ли они откажут мне в помощи, но до этих озёр ещё предстояло добраться. Было раннее утро. Запели птицы, когда я выбрался из леса на шоссейную дорогу. Мне снова повезло. На шоссе застрял одинокий бенц. В нём сидел злой как тысяча чертей немецкий генерал, жестоко ругаясь с солдатом-шофёром, ковырявшимся под капотом. Видно у них испортился мотор. Я не спеша подошёл к автомобилю, пожелав генералу доброго утра. Затем нарочно смешая польские слова с немецкими, учтиво предложил не опытному жавёру: "Не нуждаетесь ли в моей помощи? Я работаю на местной лесопилке и не раз возил её хозяина. У него такой же Бенц". Генерал просто взмолился: "Я спешу в пограничный Летцен, а этот дурак совсем не умеет водить автомобиль. Да вобранец, научите его". Повреждения в моторе оказались пустяковым. Я быстро его устранил, и генерал, прислушиваясь к моей речи, спросил: "Кто я? Курп, кошуп или коренной прус? Нет, я поляк, но уже второй год выезжаю на заработки в вашу Пруссию, где легче подработать. Если позволите, я сяду вместо вашего шофёра. Я люблю водить автомобиль. Пожалуйста", обрадовался генерал. "А вы куда держите путь?" Я ответил, что мне хотелось бы в Летцин, где в офицерском казино гарнизона служит моя невеста. — О, -о — восхитился генерал, — так это не хохотушка ли Владка? — Да, моя Владка очень любит смеяться. Покажи ей палец, так у нее от хохота в животе даже вода закипает. Я гнал Бенц без жалости. Генерал был столь любезен, что из своих рук угостил меня бутербродом, а солдату-шофёру отпустил хорошую опирюху, сказав: "У чей же дурак, как надо возить генералов?" Вот уж не думал я, что через 2 года вернусь в эти же края, где меня ожидал такой позор, после которого мне даже небо казалось совчинку. Благополучно доставив генерала в Летцен, я, конечно, поспешил прочь из Летцена. Пешком пройдя до узловой станции Лык, откуда шла прусская контрабанда, из которой я когда-то боролся. От Лыка было совсем недалеко до границы, до нашей погранзаставы Краево. Впереди меня предстояло самое трудное и рискованное пересечение границы. Рвать нитку, как говорят контрабандисты. Я очень хотел есть. но шляться по хуторам не решился. Сидя на пригорке, я долго присматривался к жизни маленького прусского городка, где лучше бы даже не показываться. Каждый новый человек в лыге сразу будет взять на заметку местной полиции, а меня наверняка уже ищут. Однако голод пересилил боязнь, и я рискнул зайти в ближайший трактир на выезде из города. Мне предстояло изобразить транзитного пассажира, ожидающего попутного поезда. Трактирщик Терещур подозрительно оглядел мой измятый костюм и моё небритое лицо. Вы сами откуда и куда путь держите, дружище? Да я из Клаусена, метел старые деревья небрежно пояснил я. Проспал утром не поезд, а теперь ж до вечерни. До Кёнигсберга Знание генштабиста выручили меня. Да нет, я служу в Роментенском лесничестве. Может, закусите? Сам предложил трактирщик. охотно. Всё равно делать нечем. Наконец-то передо мной стояла яичница с колбасой, а над пузатой кружкой вздымалась шапка кружевной пены. В трактиле было полутемно, но в уголку примостились какие-то типы. Один из них однажды показал на меня через плечо отокнутым большим пальцем. Радости у меня не прибавилось, когда я узнал известного в этих краях контрабандиста Рувима Пецеля, того самого Пецеля, которого я однажды допрашивал и на прощание подарил ему хороший пинок под зад. Теперь, поглядывая в мою сторону, его приятели весело посмеивались. Этого мне только не хватало, соображал я. В ресторане угаразило нарваться на Берцию, а в этой пивнухе напоролся на Рувима Пеццеля. Как быть? Подумав, я решил, что из такой ситуации, какая возникла, можно извлечь выгоду, ведь меня ждёт впереди самое трудное переход границы. Оставив недопитое пиво и недоеденную яичницу, я, уже достаточно взвинченный, встал и быстро покинул трактир. Дойдя до первого угла, я затаился в тихом переулке, ожидая появления Пеццеля. Вот он выкатился со своими дружками, о чём-то ещё договариваясь с ними, потом зашагал по улице. Я за ним. Он завернул в городской сквер. Я бесшумно нагнал его и схватив сзади за шею, обмотанную косынкой, больно ткнул в спину ему дуло Браунинга. Ты почему перестал здороваться с приятелями? Контрабандист оказался очень догадлив. "Господин порутчик, это вы? Я узнал вас в пивнухе Штибера сразу, но подойти не решился. У каждого своё дело". Я спрятал Браунинга в карман, отпустил его шею. "Здраствуй", сказал я. "Это даже хорошо, что ты узнал меня. Кажется, ты ещё не оставил своего весёлого ремесла". "Вид тогда", отвечал Пецль сплёнув. "Кого берёшь за кордон, своих? Немец, два поляка и три еврея, плюс один русский, я. Что тебе ваш в благороде?" удивился Пецль. Я затолкал его в самую гущу кустов, чтобы никто из прохожих нас не видел, спросил по-деловому. "Возвращаешься с грузом?" "Да", сознался Пецль. "Что несёте?" «Да так, всякая ерунда. Лекарства, кружева, духи. Есть даже пластинки для любителей граммофона с чудесным хоровым пением эмигрантов. Вы жертву и упали в борьбе роковой. Ладно, петь будешь потом, когда окажешься домом. Дома-то у нас за такие мотивы сажают, но тебя-то посадят не за песни». Петцель вдруг озлобился, угрожая на своём жаргоне: "Если вместе будем рвать нитку, а потом завалите мою хурду без гешефта, так вам до кладбища гулять в тапочках". Не пугай. Напротив, я обещаю тебе, ни словом не выдат твою шушеру, если нитку порвём. Когда рвать будешь? Сегодня ночью. Вот и хорошо. Рвём вместе. Но если завалишь меня, так я даю тебе честное слово русского офицера, что не только ты, но и твоя хайка со всеми твоими сопляками очухаются на морозе в якутском королевстве. Понял? Ночью, неся на спине мешок, я тайными тропами контрабандистов перешел к государственную границу. Страшно подумать, что скоро именно в этих краях Я обрету своё бесчестие.